Глава 12. Несмотря на позднее время, ответ от Воронцова приходит почти сразу. Будь готова через 30 минут. Всё? Больше ничего? Он не даёт мне время передумать. Нервничаю, собираясь словно на первое свидание. Тщательно проверяю, чтобы ноги были идеально бритными, каждый сантиметр кожи безупречен. Несколько раз умываюсь холодной водой. Собираю волосы в хвост и снова их распускаю. Кусаю и без того припухшие губы и растерянно смотрю на своё отражение в зеркале ванной комнаты. Странные ощущения. Руки и ноги дрожат. В голове хаос самых невероятных мыслей. А в душе сумбур совершенно разных чувств и эмоций. Почему-то я убеждена, что за мной приедет кто угодно, но не сам Глеб. Но стоит мне выйти из подъезда, как на уровне видимости сверкают автомобильные фары, а уже через пару-тройку секунд я слышу породистое шуршание широких дорогостоящих покрышек об асфальт. Шикарный спортивный Макларен цвета серый металлик останавливается рядом. Стекло с водительской стороны бесшумно ползёт вниз, открывая моему взору самого Воронцова. И моя уверенность сходит на нет». Сейчас ночь, а он ещё при полном параде, в пиджаке и рубашке, правда, расстёгнутый на несколько верхних пуговиц и с неповязанной полоской элегантного галстука, который игриво свешивается с распахнутого воротника. Моё сообщение выдернуло его с какой-нибудь вечеринки или мероприятия? Резонный вопрос. А может, вообще он был не один? Чёрт. От этой мысли краснею до кончиков волос. Наши глаза встречаются. На его лице появляется потрясающая улыбка. Пф, заметил всё-таки мои пылающие щёки. Чувствую себя так неловко, что дальше некуда. И тут же испытываю дикое раздражение. Надо же, он само спокойствие. А на меня вдруг ни с того ни с сего накатило нечто непонятное. «Садись». «Куда едем?» — произношу с лёгким смятением. «Ещё не решил». Вот оно как. Переминаюсь с ноги на ногу. «Передумала?» Стыдно признаться, но нет. Короткий смешок, наглость прищуренных глаз. Ещё десять секунд промедления, и всё. Я обхожу машину, открываю пассажирскую дверь и падаю на сиденье Глеб наклоняется ко мне, но только для того, чтобы пристегнуть меня ремнём безопасности. Ловлю себя на том, что совсем не дышу, пока он совершает нехитрые манипуляции, щёлкая пряжкой. Автомобиль с характерным выразительным рыком премиум спорткара трогается с места. Мельком взглянув мне в глаза, Глеб тут же возвращает внимание на дорогу. Реагирую на всё, пока настороженно. Нервничаю, ёрзаю. Боковым зрением вижу, как губы Воронцова растягиваются в лёгкой полуулыбке.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 Волнуюсь, не знаю, о чём говорить. «Так куда мы едем?» — спрашиваю ещё раз. «Куда хочешь». Я поворачиваюсь чтобы посмотреть на него. Иллюзия безопасности, пока он держит руки на руле, делает меня гораздо смелее. «На Шри-Ланку». Говорю первое, что приходит мне в голову, и даже смеюсь над собой, понимая, что сморозила глупость. Воронцов сразу нажимает кнопку вызова по блютузу на руле и с первым «слушаю» на той стороне раздают короткие указания. «Готовьтесь к вылету на шриланку Его тон предельно собран, решителен и сосредоточен. «Паспорт с собой?» — спрашивает уже у меня. Получив мой молчаливый утвердительный кивок, продолжает. «Чек-лист, предполётная подготовка, экипаж». Все должны быть готовы через сорок минут. «Ты шутишь?» — спрашиваю и подозрительно смотрю на Воронцова. В ответ он лишь выгибает тёмную бровь. Молчит. «Где я? Где Шри-Ланка? Я знаю об этом острове только то, что находится он где-то в Индийском океане. Мой рот открывается ещё раз, но из него больше не вылетает ни одного звука. Мы с Глебом оба замираем друг на друге». В воздухе прямо искрит. Я даже не дышу, пока его импульсивная бровь не возвращается на своё прежнее положенное ей место. «Серьёзно? А как же вещи?» «Купим». Воронцов пожимает плечами, будто это не такое большое дело. Потом резко выруливает на обочину, останавливается, включает аварийные габариты и поворачивается ко мне. Я суетливо сжимаю пальцами ткань платья, но тут же разжимаю их, чтобы вновь разгладить появившиеся складки. Стискиваю ноги вместе, только бы не трястись на сиденье, скрипя по нему обнажённой кожей. «Что ты...» — произношу на выдохе. Не успеваю договорить, как он придвигается ко мне максимально близко, насколько позволяет теснота салона. В голове пустота, в теле неведомая тяжесть. Крепко зажмуриваюсь. «Значит, Шри-Ланка. Это первая мысль. Вторая — я трусиха. Самое, что ни на есть, настоящее, потому что отчаянно боюсь посмотреть на него. Во рту сухо, сердце в сумасшедшем ритме колотится о грудную клетку. Ощущаю, как Глеб наклоняется ещё ближе ко мне, так что теперь его дыхание щекочет мои губы. Обещаю, маленькая». «Между нами не будет ничего, что тебе не понравится».